А правильно ли вообще мы ведем свою внешнюю политику? Не торгуем ли интересами безопасности Советского Союза ради иллюзорных мечтаний о дружбе с империалистами? А тут еще, как назло, новая шифровка из Вашингтона подоспела. Меньшиков сообщал, что 6 апреля к нему в посольство пришел Чарльз Болин, ведущий специалист Госдепа по советским делам и сказал, что на совещании в Верхах удастся договориться только о запрещении испытаний. В этом вопросе единодушны все кандидаты на предстоящих президентских выборах. Но в других вопросах согласия нет. Заключение мирного договора с Германией невозможно. 7 апреля, как обычно по четвергам, в Доме правительства в Кремле проходило заседание Президиума. Оно не отмечено ни одним словом, ни в печати, ни в мемуарах. Да и что отмечать? Повестка дня, судя по протоколу, была совсем рутинной. Решений крупных, как бы мы теперь сказали, судьбоносных, никаких. А между тем, именно на этом заседании, или, вернее, перед ним, Произошел поворот, который определил судьбу России, да и всего мира, на десятилетия, вплоть до перестройки. Произошло что-то вроде невидимого и неслышимого путча. В моих записях того времени этот день помечен так. 7 апреля, положь, обсужд, на пр. Вопросительный знак. Много лет я собирал сведения о событиях вокруг этой даты. Разговаривал с людьми, которые могли иметь отношение к тому заседанию или хотя бы что-то слышать о нем. Изложенная ниже попытка реставрировать события того дня. В Ореховой комнате, как всегда, собрались члены президиума чтобы обсудить повестку дня предстоящего заседания. Ох, это ореховая комната! Сколько неведомых, безшумных решений, потрясавших потом всю страну, было принято в маленькой гостиной, обшитой деревянными панелями под орех и с мягкими удобными креслами, в которых горстка пожилых людей, расслабившись, мирно беседовала попивая чай. Эта комната была вершиной невидимой властной структуры Советского Союза. Присутствовали только члены Президиума. О чем они говорили и что решали, нигде и никак не фиксировалось. Напрасно потом историки будут искать в документах и протоколах так называемых «папок Политбюро», ключи к поворотам в советской политике. Бесполезно. Их нет. Даже самых верных и ближайших помощников не допускали на посиделке в Ореховой комнате. Только по отдельным, как бы ненароком оброненным фразам они могли догадываться, что там произошло. Сейчас Хрущев услышал здесь то, о чем поодиночке шептали ему по углам, да на лесных дорожках. «Никита Сергеевич, уймись! Народ недоволен, армия оропщит, политику в отношении США надо менять». Сам же правильно говорил, что американцы понимают только один язык — силу. «И от визита Эйзенхауэра надо бы под удобным предлогом отказаться» зачем народ мутить. Суслов, хотя и петлял по своему обыкновению, но тут тоже осмелел и даже идеологическую подкладку пришил. Давайте решим, наконец, что нам важнее. Приобрести фальшивых друзей в лице американского империализма или потерять настоящего друга, каким является Китай, строящий социалистическое общество. Пока же получается так. Теряем верного и сильного союзника, а взамен ничего не приобретаем.